Глава шестая. Прошлое сияет в настоящем. И вот наступил долгожданный знаменательный вечер, когда Пирстон приехал в замок Сильвания. Расположенный неподалеку от скал массивный особняк с современными башнями и укреплениями. Первым делом прошелся по комнатам, прогулялся по лужайке и направился в парк, точнее, в Вязовый лес, который на этом каменистом острове придавал месту особый колорит. По параметрам и характеристикам окруженное высокой стеной пространство контрастировало с окрестностями. Чтобы на расстоянии от галечного берега до устья реки найти другие деревья, следовало проникнуть в иную эпоху. Спуститься к нижнему земляному слою, где сохранились окаменелости, поваленного ветрами древнего хвойного леса с направленными в одну сторону вершинами. Сгустились сумерки, и теперь Пирстон приступил к достижению главной цели, ради которой сюда приехал. Две, призванные обслуживать арендатора горничные уже скрылись в своих комнатах, так что удалось выйти незамеченным. Миновав заросшую цветущими кустами низину, он отправился в пустующий садовый павильон Лизаветинской архитектуры, стоявший возле внешней стены поместья и обращенный окнами к ближайшим домам, среди которых приютился дом воскресшей Эвис. Джесселин выбрал для разведки именно это время, потому что знал, По вечерам деревенские жители вовсе не спешат закрывать ставни. Действительно, гостиная девушки предстала перед ним в уютных лучах уже знакомой лампы. Время от времени из дома доносился тихий глухой стук. Эвис гладила белье на фланелевой подстилке, в то время как, настоявшей возле камина сушильной раме, в ожидании висило множество предметов. При встрече лицо девушки показалось бледным, но сейчас порозовело от работы и тепла, а выражение сохраняло достойное самой Минервы, невозмутимое, бесстрастное спокойствие. Когда Эвис на миг подняла голову, в чертах проявилась унаследованная от матери и правдиво отражавшая внутреннюю жизнь душа. Возможно ли, чтобы отражение оказалось искаженным? Доводилось встречать немало внешних наследственных черт без сохранения присущих им качеств. Хотелось верить, что в данном случае это совсем не так. Обстановка в комнате выглядела более скромной, чем во время первого посещения. Массивный резной буфет, где прежде хранилась посуда, уступил место простому шкафу. Высокие старинные напольные часы с дубовым корпусом, причудливым циферблатом и фигурными стрелками также исчезли. Теперь их работу выполнял дешевый современный будильник с белым невыразительным кругом. Изменения не столько огорчили гуманность очевидным неблагоприятным значением, сколько порадовали примитивный инстинкт, доказывая, каким образом нужда вызвала их к жизни. Устроившись неподалеку, пирстон не пожелал немедленно объявить о своем присутствии и предпочел вернуться в замок незамеченным. С каждой минутой он все меньше сомневался, что внешность девушки явилась истинным воплощением древнего волшебного существа в духе протея, не считавшего нужным представить образ матери до тех пор, пока тот не превратился в абстрактное воспоминание. Открытие вызвало ощущение неловкости. В нынешней склонности присутствовало нечто странное, если не сказать болезненное. Все прежние идеальные страсти сопровождались здравым рассудком. Возлюбленная редко представала личностью, которая покоряла душу и одновременно угнетала разум. Но сейчас что-то изменилось. Утро выдалось прекрасным. Направляясь к воротам, Джессерин увидел, как Эвис входит в кухонную дверь замка с аккуратно прикрытой белой тканью, широкой овальной плетеной корзиной. Конечно, она стирала и гладила на него. Об этом он как-то не подумал. В утреннем свете девушка больше походила на сильфиду чем на прачку. Невозможно было отделаться от навязчивой мысли, что ее сложение так же плохо соответствовало занятию, как когда-то сложение матери. Но ведь пирстон видел вовсе не прачку. в ней сияло то более реальное более глубокое существо которое он так хорошо знал грубая тяжелая работа несовершенство составляющих фон временных обстоятельств точно так же служили представлению главной сущности как сопутствующей конструкции служат яркому пиротехническому зрелищу эвис вышла из замка и отправилась домой по неведомой пирстону тропинке должно быть изменив маршрут из за того что он стоял на пути это ничего не значило потому что она почти его не знала, и все же попытка избежать встречи принесла новое понимание. Пирстон больше не имел возможности наблюдать издалека, а потом нашел очевидный предлог для личной встречи. Выразил недовольство качеством стирки белья и потребовал, чтобы вызвали прачку. «Бедняжка еще совсем молода», — извиняющимся тоном ответила горничная. «После смерти матушки ей приходится зарабатывать на жизнь, и мы, как можем, стараемся ее поддержать. Но обязательно передам претензии, сэр. Хочу поговорить с ней лично». «Пришлите, когда придет», — сурово распорядился Пирстон. И вот однажды утром, когда скульптор писал статью в ответ на язвительную критику своей последней работы, ему сообщили, что прачка ждет в холле. Он тут же вышел. «Насчет стирки», — проговорил сухо. «Я очень щепетилен и не хочу, чтобы использовали известковые отбеливающие препараты». «Не знала, простите», — не поднимая головы испуганно и кротко ответила девушка. «Ничего страшного. Кроме того, каток...» «Ломает пуговицы». «У меня нет катка, сэр», — пробормотал Эвис. «А, хорошо, и еще, поаккуратнее с бором при крахмалении». «Но я совсем не кладу бор», — ответила прачка все так же отстраненно. «Даже слова такого не слышала». «Ну и замечательно». Все это время Пирстон не отрывал от девушки взгляд. Ученый смог бы сказать, что природа строила планы на следующее поколение под прикрытием диалога обелье. Из-за сбивавшего с толку... Внешнего сходства с девушкой, которую сумел оценить слишком поздно, Джуселин утратил способность увидеть характер ее дочери. Он не мог не замечать того, что было в эйвис и не отворачиваться от того, что не соответствовало ощущению переселения душ. Сама же девушка, казалось, не думала ни о чем другом, кроме непосредственного дела, и отвечала на конкретные вопросы, не замечая, что придирчивый арендатор мужчина и притом весьма привлекательный. «Я знал вашу матушку, Энн. Помните, я упоминал об этом?» «Да, сэр. Так вот, этот дом я снял на два-три месяца, и вы могли бы оказаться мне полезной, тем более, что живете неподалеку от стены». «Да, сэр». Все так же холодно буркнула замкнутая прачка и с безразличием невозмутимо повернулась, чтобы уйти. Прелестное создание с неподвижными чертами лица. Странно было наблюдать, насколько равнодушна точная копия той, которую он знал такой импульсивной, что неподалеку отсюда она крепко его обняла И наградила поцелуем, позже отозвавшимся в душе, как самый дорогой в жизни. «Ведь ваша матушка была дамой образованной и хорошо воспитанной, не так ли?» «Да, сэр, вроде так. Надеюсь, вы ничуть не хуже ее». Девушка сдержанно пожала плечами. «Да, и еще кое-что, Энн. У меня здесь очень немного одежды, так что вам придется приходить сюда каждый день». «Хорошо, сэр. Не забудете?» «Не забуду». На этом пирстон отпустил прачку. Он городской житель, а она простая островитянка. И все же он раскрылся перед ней. А та, что в точности повторила образ героини нежнейших воспоминаний, так и осталась непроницаемой. И это казалось странным. Возможно, проблема заключалась в нем самом. Энн могла маскировать страсть под безразличие всего лишь потому, что он годился ей в отцы. Да, видимо, в этом и заключался ответ на все вопросы. В душе Пирстон оставался таким же молодым, как во времена ухаживаний за Эвис. За прошедшие годы он прошел долгий жизненный путь, но чувства остались прежними. Пирстон часто смотрел на своих ровесников, которых за глаза называли стариками и ретроградами. Это были невозмутимые, деловитые, слегка комичные персонажи, обремененные семьями, имевшие взрослых детей. Как он завидовал им, полагая, что чувства соответствуют внешности, вместе с коммерцией и политикой, очками и трубками. Они уже миновали приводившие в смятение потоки страсти, и обрели свое место в спокойных водах философии среднего возраста, в то время как его и хровесника все еще швыряло, как пробку, по волнам фантазии. Точно так же, как двадцать лет назад. Вот только груз понимания напрасного тщеславия стал в два раза тяжелее. Эн ушла, и в тот день Пирстон ее больше не видел, поскольку опять идти к старинному дому он не мог себе позволить. Она оказалась столь же неприступной, словно скрылась в военной крепости на вершине Высокого холма. Вечером он вышел из особняка и направился в сторону нависавшего над скалой замка, по сравнению с которым его собственное жилище выглядело творением вчерашнего дня. Внизу в пропасти лежали упавшие со стен огромные блоки, и на некоторых из них красовались нацарапанные имена и инициалы. Отлично зная место и давний обычай, В слабом свете луны Пирстон без особого труда нашел надпись, которую много лет назад вырезал сам. эйвис и Джоселин. Буквы почти стерлись под действием ветров, дождей и морской воды. Но рядом отчетливо виднилась совсем новая надпись. Энн Эвис и Исаак. Судя по сохранности, появившаяся здесь не больше двух-трех лет назад. Интересно, кто такой этот Исаак? Должно быть, какой-то друг детства? Пирстон повернул обратно. мимо дома Кара к своему замку, ожившая Эвис одушевила жилище, и свет в комнате заполнил окно. Она стояла совсем близко, за шторой. Всякий раз, когда Энн Эвис неожиданно приходила в замок, Джоселин вздрагивал и терял душевный покой. Сложность заключалась не в ее присутствии как таковом, а в новых условиях, заключавших в себе нечто зловещее. С другой стороны, даже внезапная встреча никоим образом не трогала девушку, а вот в прежние дни взволновала бы ее прототип. Энн Эвис оставалась равнодушной к соседу-арендатору, почти не замечала его. Он был для нее все равно, что статуя, в то время как она разжигала в его душе огонь. По зрелым размышлениям Джуселин понимал, что его поведение пугающе далеко от разумного. И тогда его охватывал освещенный поэзией Сафо ужас перед неумолимостью любви. Пирстона бросала в жар. Что, если теперь пришло время наказания за прошлые эмоциональные скитания? В материальном смысле. И суровость его заключается в обреченности на фатальную верность тому объекту, который разум не принимает и даже презирает. Однажды ночью ему приснилось, что за юным обликом скрывается описанная славной древнегреческой поэтессой богиня Афродита с прекрасным смеющимся ликом. Как бы там ни было, о возлюбленная ожила. Еще недавно потерянная она вернулась. Джоселин поражался произошедшей перемене. Прежде она принимала облик странных женщин, представительниц всех классов и сословий, от строгой дочери священника или пэра до нубийской танцовщицы с шалью на причудливо изгибающиеся под удары тамтама. Однако все эти воплощения несли в себе определенный блеск, будь то тело или духа. Некоторые отличались умом, немногие талантом, а отдельные избранные даже гениальностью. Нынешнее олицетворение не обладало иными достоинствами, кроме женственности и миловидности. Не знала, как следует обращаться с веером или шалью, скорее всего, даже перчатки натягивать не умела. Однако ограниченная жизнь Энн Эвис протекала в невинности, и это оказалось главным. Бедная малышка — точная копия матушки. Вот в чем заключался секрет. В конце концов, в родословной она ничем не уступала ему самому, и лишь... Несчастье довело ее до нынешнего состояния. Но, как ни странно, именно за отсутствие неких качеств Пирстон и полюбил Энн Эвис. Она непостижимым образом вселяла в него молодость. Рядом с ней он чувствовал себя точно так же, как когда-то с ее матерью. Но, увы, сейчас он стал на 20 лет ближе к мраку.